Двадцать. Конец света. Звери умирают. Звери уже теряют своих собратьев. Первый снег не прекращается до утра, и с рассветом самые старые остаются лежать на земле. Золотые блики с их шерсти еще выскакивают из-под снега, и белизна вокруг становится еще ослепительнее. Холодное солнце, пробиваясь сквозь рваные тучи, наполняет пронзительной свежестью и без того окоченевший пейзаж, а дыхание тысячи с лишним зверей танцует в воздухе белым облаком над заснеженными лугами. На рассвете я просыпаюсь и вижу, что город укрылся снегом. Очень красивая картина. Строгий силуэт часовой башни чернеет на белом снегу, а внизу извивается темная лента реки. Солнце еще не взошло, но небо плотно укутано тучами. Я надеваю пальто, перчатки и спускаюсь с холма в город. Снегопад похоже разыгрался после того, как я заснул, а прекратился перед моим пробуждением. На свежем снегу пока не следа. На ощупь снег мягкий и рассыпчатый, словно сахар. За пруды у берегов реки подёрнулись льдом, а лёд чуть присыпало порошей. Кроме пара от моего дыхания, ничто в городе не шелохнётся. Ветер стих, не видать ни птицы. Я ступаю по снегу, и скрип шагов неестественно громко отдаётся в стенах домов. Я дохожу до ворот и на площади встречаю стража. Вместе с бригадой из нескольких теней он возится с очередной телегой, сам приседает перед колесами, смазывает оси, а тени загружают в телегу пять-шесть кувшинов с керосиновым маслом и крепко привязывают веревкой к бортам, чтобы не разбились в пути. И зачем это стражу понадобилось столько масла? Удивляюсь я про себя. Подняв голову от колеса, страж замечает меня и машет рукой. Похоже, он в отличном настроении. «Что-то ты нынче рано. Каким ветром тебя принесло?» «Да вот, вышел на снег посмотреть. Увидел с холма. Красиво». Взглянув на меня, стражка охочет и, как всегда, кладет свою огромную лапу мне на плечо. «Нет, ты все-таки ненормальный. До этой красоты теперь будет столько. Глаза б не смотрели, а он все любуется. Правда блаженный какой-то». Страж выдувает из легких струю пара, мощную, как у парового котла, и пристально глядит на ворота. «А ты вообще-то вовремя!» — говорит он. «Полезай-ка на обзорную башню, не пожалеешь. Увидишь кое-что интересное. Первый урожай зимы. <хе -хе -хе -хе> Мне как раз скоро в рог трубить, так что смотри внимательно». «Первый урожай?» «Полезай. Увидишь, сам поймешь». Сам не зная, зачем я лезу на башню и гляжу на мир за воротами, яблоневый лес стоит такой белый, словно на него высыпали отдельную тучу снега. От северного и восточного хребтов остались только глубокие контуры скал, рваные, точно шрамы. Прямо напротив обзорной башни, как всегда, мирно спят золотые звери. Они лежат, подогнув под себя ноги, проникнув в земле, выставив вперед рога одного цвета со снегом, и каждый смотрит свои сны. На экспиных уже на милосердные гробы, но они похоже не обращают внимания. Их сны чересчур глубоки. Тучи понемногу рассеиваются, и солнце принимается ощупывать лучами продрогшую землю. А я все стою и смотрю на раскинувшийся подо мною пейзаж. Однако рассвет такой тусклый, что я не различаю мелких деталей. И может оттого никак не пойму, что интересного хотел показать мне страж. Но вот наконец страж внизу отворяет ворота и трубит в свой охотничьи рог. Как всегда один долгий сигнал, три коротких. При первом сигнале звери открывают глаза, поднимают шеи и оборачиваются туда, откуда прилетает звук. По белому облачку, вдруг поднявшемуся над пастьбищем, я понимаю, что они проснулись. Когда звери спят, дыхание у них очень слабое. Когда последний отзвук рога растворяется в воздухе, звери встают. Не торопливо вытягивают передние ноги, упираются ими в землю, поднимают корпус, выпрямляют задние ноги, несколько раз машут небу рогом, будто случайно заметив, отряхивают налипший на шкуру снег и тронувшись с места, движутся к воротам. И лишь когда последний зверь забегает в ворота, я понимаю, что хотел показать мне страж. Пять или шесть зверей остаются лежать на заснеженном пастбище. При взгляде на их неподвижные тела почему-то хочется думать не о том, что они умерли, а о чём-то страшно важном для моей собственной жизни. О чём? Но ответа от них не дождаться. Из их ноздрей уже не поднимается пар. Их тела застывают, а сознание проваливается в бездонную темноту. Все уходят, а несколько этих заснеженных тел остаются, как странные холмики, выросшие под снегом на ровном месте». И только рог каждого одиноко вздымается к небу. Отныне те, кто выжил, проходя мимо, будут опускать голову до земли, стуча копытами как можно тише. Так звери оплакивают усопших. Солнце встает все выше, тень из стены растет, снег начинает таять, а я все смотрю на этих несчастных и жду сам не знаю чего. Так и кажется, если снег растает, они тут же проснутся и бодро вскочив, побегут догонять свое стадо.